Глава 60. Дагуста слушал вой сирен, доносившийся из-за дюн. Вой этот становился громче, затихал, потом снова усиливался. За время работы в полиции Саутгемптона он научился распознавать звук дешевых сирен, установленных на патрульных машинах, специально предназначенных для езды по дюнам. Они минут пять сидели в тени большой песчаной дюны, оценивая ситуацию. Если останутся на пляже, от погони не уйти. Вернуться на улицу, их и там схватят. Ведь всем примерно известно их местонахождение, вид транспорта и даже номера. Сейчас они были возле Саутгемптона, бывшего участка Догосты. Винсент знал эту территорию, по крайней мере, в общих чертах. Должен быть какой-то выход. И нужно его отыскать. Он завел двигатель. Держись за сиденье, приказал он Пендергасту, — Агент к тому времени закончил несколько телефонных переговоров. «Я в твоих руках», — сказал он. Догост глубоко вдохнул. Пикап выбрался из ямы и вскарабкался на дюну, послав в воздух огромные фонтаны песка. Нырнул в другую яму, обогнул несколько дюн и по диагонали полез на огромную дюну, отделившую их от остальной земли. Когда они оказались на ее вершине, Догост оглянулся и увидел на твердом песке в четверти мили от себя несколько патрульных машин. Две машины находились в самих дюнах, видимо, шли по следу, оставленному их автомобилем. Черт, они оказались ближе, чем он предполагал. До Госта до предела нажал педаль, и пикап взлетел на следующую дюну. Какое-то мгновение они были в воздухе, приземлились на дальней стороне, подняв песчаную бурю, и продрались сквозь густой кустарник. Территория заповедника закончилась, а дорогу впереди преграждало несколько больших имений — Крепко держась за руль, Дагоста восстанавливал в памяти местную топографию. Когда они проедут мимо имений, начнутся болота. Дюны выровнялись, и он направил машину на дощатый забор. Сломав его, выбрался на узкую дорогу. Вдали виднелась высокая самшитовая ограда, окружавшая одно из зданий. Он поехал вдоль ограды и увидел то, что искал, склеротичную заплату в ограде. Дагоста направил машину прямо на нее, На скорости 40 миль в час пикап снес ограду, при этом от машины отвалились оба зеркала, и они понеслись по лугу. Слева остался огромный особняк в георгианском стиле, справа — крытый бассейн, далее путь преграждал итальянский сад, засаженный розами. Дагоста промчался мимо бассейна, продрался сквозь сад, отломал руку у скульптуры обнаженной женщины и выскочил на овощные гряды. Впереди, словно зеленая стена, протянулась непрерывной линией живая ограда. Пендергаст оглянулся, посмотрел в окно пикапа. Лицо его исказило болезненная гримаса. — Винсент, ты прешь, словно танк, — сказал он. — К списку моих преступлений прибавить еще и голую статую. А ты лучше крепче держись. Он направил машину на ограду. Они с треском врезались в нее, и машина едва не остановилась. Двигатель кашлял и чихал, и до госта боялся, что пикапу придет конец. Но все-таки они выбрались из ограды. На узкой дороге Дагост увидел еще одну ограду, а за ней тянулись болота, окружавшие пруд. Последние две недели погода была очень холодной. Дагости предстояло выяснить, насколько холодный. Он ехал по дороге, пока не заметил дыру в ограде, въехал в нее и притормозил, увидев окружавшие болото сосновый лес. Он все еще слышал отдаленный вой сирен. Если он и обогнал преследователей, срезав путь, то совсем ненамного. Низкорослые сосны постепенно уступили место болотной траве и песочным отмелям. Впереди Дагоста видел мертвые стебли рогоза и желтой травы. В сером дневном свете пруд почти не был виден. Винсент спокойно сказал Пендергаст. — Ты знаешь, что подо льдом вода? — Знаю. Пикап выехал на замерзший край болота. Из-под колес посыпались осколки льда. Они летели с обеих сторон машины, словно шлейф. Спидометр показывал 30 миль, потом 35, 40. Для того, чтобы осуществить задуманное, до гости нужно было выжать скорость, на какую только способна была машина. Рагос последний раз шлепнул по бамперу, и пикап выехал на лед. пендергас схватился за ручку двери, кофе был забыт. Винсент, автомобиль быстро шел по льду, лед трещал громко и часто точно пулемет. В зеркало заднего вида Дагоста видел, что лед трескается и ломается. Некоторые куски уже плавали, и их лизала темная вода. Пулеметный треск превратился в пушечный гром. «Теперь они не смогут нас преследовать», — сказал Дагоста сквозь зубы. Пендрагас не ответил. Постепенно приближался берег с большими домами. Казалось, машина плывет, словно амфибия, под непрекращающийся треск льда. Госта почувствовал, что теряет управление. Он прибавил еще немного газа, стараясь при этом медленно давить на педаль. Двигатель взревел. Колеса бешено завращались, треск усилился. 200 ярдов. Еще наддал. Колеса закрутились быстрее. Давление колес на скользкую поверхность неуклонно возрастало. Автомобиль дернулся, подпрыгнул, замедлил ход и начал заваливаться на бок. Лед летел во всех направлениях. Нет времени для полумер, Догоста нажал педаль до самого пола. Двигатель застонал. Скорость увеличилась, но недостаточно для того, чтобы опередить ужасный разлом льда. Сто ярдов! Двигатель шумел, как турбина, а машина по-прежнему заваливалась на бок и двигалась исключительно по инерции. Берег уже близко, но автомобиль замедляет скорость каждой секундой. Пендергас сунул под мышку приемник, и ноутбук и, кажется, приготовился открыть дверцу. Рано Дагоста крепко схватился за руль, чтобы выправить машину. Нос, самая тяжелая часть автомобиля, все еще был наверху, и пока он держится. Душа ушла в пятки, передняя часть машины стала оседать. Наступила пауза, и автомобиль резко ткнулся носом в лед. Дагоста открыл дверцу и прыгнул в студеную воду, схватился за край льда и, подтянувшись на руках, вскарабкался на плавучую льдину, Пополз словно краб, и выбрался на толстый лед. Пикап встал вертикально. С задних все еще крутящихся колес лилась вода. На его глазах автомобиль нырнул под воду. Вытесненный воздух со свистом вырвался наружу. Ледяная волна окатила Дагосту. В воде танцевал и кружился разбитый лед. На другой стороне полыньи Дагосту увидел Пендергаста. Агент стоял, как ни в чем не бывало, словно только что спокойно вышел из машины. Под мышкой он держал приемник и ноутбук. Черное пальто было сухим и элегантным. госта выбрался на стонущий лед и, пошатываясь, встал. До берега было около дюжины ярдов. Он оглянулся, но патрульных машин пока не увидел. — Пойдем. Через мгновение они добрались до берега и укрылись за пирсом. «Винсент, ты совершил гениальный маневр!» «Спасибо», — сказал Дагоста, зубы его стучали. «Они не сразу поймут, что мы еще живы. Тем временем надо выяснить, что можно здесь раздобыть в качестве транспорта». Дагоста кивнул. Ему в жизни не было так холодно. Волосы и одежда обледенели, а руки ломило. Они шли вдоль забора большого дома». Все летние виллы были закрыты до следующего сезона, на подъездной аллее никого, они обогнули дом и заглянули в окно гаража. Там на колобашках стоял ягуар, колеса автомобиля сложены в темном углу. «Подойдет», — пробормотал Пендергаст. «Гараж на сигнализации», — предупредил догоста «Естественно». Пендергаст оглянулся по сторонам, увидел провод, заткнутый за водосточную трубу, проследил за ним до гаражной двери, и через несколько минут нашел соединение, подающее сигнал тревоги. — Очень грубо, — сказал он, поднял с земли гвоздь, пошевелил им в устройстве, постаравшись не повредить соединение. Затем, открыв замок, поднял на фут гаражную дверь, и они под нее проскользнули. Гараж оказался отапливаемым. — Согрейся, Винсент, а я пока поработаю. — Как же, черт побери, ты умудрился не попасть в воду? — спросил догоста встав над нагревательной трубой. Возможно, лучше рассчитал время. Сняв пальто и пиджак и закатав белоснежные рукава, Пендергаст выкатил все четыре колеса, поставил автомобиль с одного конца на домкрат, установил шину, прикрутил ее, ту же процедуру проделал с остальными тремя колесами. — Ну как, согрелся немного? — спросил он. — Вроде бы да. Тогда, если не возражаешь, открой капот и подключи аккумулятор. Пендергаст кивнул головой в направлении ящика с инструментами, стоявшего в углу гаража. Дракоста вытащил гаечный ключ, открыл капот, включил аккумулятор, проверил уровень жидкости и осмотрел двигатель. Порядок. Пендергаст откинул ногой колобашку и вынул домкрат из-под последнего колеса. Отлично. И никто не сообщит об угоне. Увидим. Хоть здесь и безлюдно, всегда есть опасность наткнуться на любопытного соседа, Этот автомобиль 1954 года выпуска не должен показаться подозрительным. Сейчас настанет момент истины. Пожалуйста, сядь в машину и помоги мне ее завести». Дагоста забрался на место водителя и стал ждать указаний. «Нажми на акселератор. Отпусти. Переведи рычаг в нейтральное положение». «Сделано», — сказал Дагоста. «Когда услышишь, что мотор завелся, нажми легонько на газ». Дагоста послушался Спустя мгновение автомобиль заработал. «Заглуши», — сказал Пендергаст. Он подошел к устройству сигнализации, оглянулся по сторонам, подобрал длинный провод, присоединил к обеим металлическим пластинам в устройстве, затем открыл дверь. «Выезжай». Дагоста выехал, Пендергаст закрыл дверь гаража и уселся на заднее пассажирское сиденье. «Давай-ка согреем малышку», — сказал Дагоста и неуверенно задергал незнакомые ручки управления. Они выехали на улицу. «Тебе и карты в руки, а я прилягу и...» «Это что такое?» Он держал в руках яркую спортивную куртку. Она была клетчатая, разных оттенков зеленого цвета. «Это улыбка фортуны, Винсент. Ты будешь выглядеть, что надо». Дагоста стянул промокшее пальто, бросил на пол и облачился в спортивную куртку. «Тебе идет. Надеюсь». В этот момент зазвонил сотовый телефон Пиндергаста. Агент вынул его из кармана. — Да, — сказал Пиндергаст. — Понимаю. — Да, отлично. — Спасибо. И убрал телефон. — Мы должны добраться до Манхэттена. — За три часа, — сказал он, взглянув на часы. — Как думаешь, успеешь? — Конечно. Дагоста помолчал. — Может, скажешь, кто звонил и что-то собрался делать? — Звонил Уильям Смитбек. — Журналист. Да, знаешь, Винсент, наконец-то у нас появился перерыв. Почему ты так решил? Это диаген, ограбил ночью Астрахол. Да обернулся на него. Диаген? Ты уверен? Абсолютно. У него всегда была тяга к бриллиантам. Убийства были всего лишь ужасным способом отвлечь меня, пока он планировал свое совершенное преступление, ограбление бриллиантового зала. Под конец он решил захватить Виолу, чтобы я был полностью занят ее поисками, пока он грабит музей. Винсент, это было и в самом деле совершенное преступление, зрелищное, публичное. Оно предназначалось не только для меня. А почему у нас перерыв? Диоген не знал, не мог знать, что самого лучшего бриллианта, который он больше всего хотел украсть, в музее не было. Он украл не сердце Люцифера, а подделку. И что же? Теперь я собираюсь украсть для него сердце Люцифера и совершить обмен. Ну как, двигатель согрелся? Поехали в Нью-Йорк. Нельзя терять время. До Госта отъехала от тротуара. Я видел, ты как-то раз вытащил из шляпы кролика. Но украсть самый драгоценный бриллиант, да еще и без подготовки? Ты же не знаешь, где он находится, не знаешь ничего о его охране. «Возможно. Тем не менее, Винсент, мой план уже начал осуществляться». И Пендергаст похлопал по карману, в котором лежал его сотовый телефон. догоста смотрел на дорогу. «Есть проблема», — сказал он спокойно. «Какая?» «Мы допускаем, что у Диогена все еще есть что-то взамен». Настала короткая пауза, после чего Пендергаст сказал «Мы можем только молиться». Чтобы так и было.